Глава 11. Домик в Шварцвальде. Его общительность, его атмосфера. Джордж не хочет спать. Дорога, на которой нельзя заблудиться. Мой особенный природный инстинкт. Неблагодарность товарищей. Гаррис и наука. План Джорджа. Мы катаемся. Немецкий кучер, человек, который распространяет английский язык по всему миру. Оказавшись как-то вечером в пустынной местности, Слишком утовлены, чтобы плестись до города или деревни, мы остановились ночевать в одинокой крестьянской хижине. Большое очарование здешних горных домиков заключается в своеобразном общежитии. Коровы помещаются в соседней комнате, лошади над вами, гуси и утки в кухне, а свиньи, цыпляты и дети по всему дому. Просыпаясь, вы слышите хрюканье и оборачиваетесь. — Здравствуйте. Нет ли у вас здесь картофельных очистков? — Нет? Что-то не видно. Прощайте. Вслед за этим из-за притолоки вытягивается шея старой курицы. Заглядывая в комнаты и кудахты, она любезно спрашивает. — Пролестное утро, не правда ли? Надеюсь, я вам не помешаю, если зайду сюда позавтракать. Я принесла червячка с собой, а то в целом доме не найти покойного местечка. Поесть не дадут с удовольствием. Я с детства привыкла кушать не торопясь, и теперь, когда вывела дюжину цыплят, не успеваю проглотить ни кусочка, они все растащат. Ведь ничего, если я помещусь у вас на кровати, здесь они меня, может быть, не найдут. Пока вы одеваетесь, в дверях то и дело появляются всклокоченные детские головы. Вы не можете разобрать, какому полу принадлежат любопытствующие фигурки, но надеетесь, что к мужскому. Захлопывать дверь не имеет смысла, потому что замка на ней вовсе нет, и каждый раз она снова торжественно открывается. Не успеете вы отойти на несколько шагов. Очевидно, вы с товарищами представляете исключительный интерес вроде странствующего зверинца. Завтракая, вы невольно сравниваете себя с блудным сыном. На полу поместилась пара свиней у порога топчется компания гусей, оглядывая вас с ног до головы и ехидно критикуя свистящим шепотом, иногда в окошко заглянет корова. Это сходство с порядками Ноева-Ковчега служит, вероятно, причиной того особенного запаха, которым отличаются хижины в Шварцвальде. Если вы возьмете розы и лимбургский сыр, Прибавьте туда немного помады, вереска, луку, персиков, мыльной воды и смешайте все это с запахом моря и нескольких трупов, то получите нечто подобное. Различить нельзя ничего, но здесь чувствуется все, что есть на свете. Горные жители любят такой воздух. Они не проветривают своих домиков и нарочно берегут в них эту хозяйственную атмосферу. Если вам хочется подышать запахом хвойного леса или фиалок, для этого можно выйти за порог дома, но говорят, что подобные поэтические фантазии скоро проходят и заменяются искренней привязанностью к домашнему уюту. Так как мы собирались на следующий день, пройти большой путь пешком, то с вечера решили встать как можно раньше. Даже в шесть часов, если никому не помешаем. Мы спросили хозяйку, нельзя ли это устроить. Она отвечала, что можно. Сама она разбудить нас не обещает, так как в этот день обыкновенно отправляется в город, миль за восемь, но кто-нибудь из сыновей уже вернется завтракать, так что услужит и нам» но будить нас не пришлось. Мы сами не только проснулись, но и даже встали в четыре часа, не исключая Джорджа. Мы не могли больше спать. Я не знаю, в котором часу встает шварцвальский крестьянин в летнее время. Нам казалось, что семья наших хозяев вставала всю ночь. Начинается с грохота грубых сапожищ на деревянной подошве. Это сам глава семьи обходит весь дом, чтобы окинуть его хозяйским моком. Пройдясь раза три вверх и вниз по лестнице, и, проснувшись как следует, он отправляется на верхний этаж будить лошадей. Оказывается, что последние тоже обязаны пройтись по всему дому, прежде чем выйти на воздух. Затем хозяин идет вниз, в кухню, и принимается рубить дрова. Наколов изрядное количество, он приходит в хорошее настроение и начинает петь. Тут поневоле придешь к заключению, что пора вставать. Наскоро позавтракав, половине пятого, мы сейчас же вышли и отправились в путь. Нам нужно было перевалить через гору, судя по сведениям, добытым в ближайшей деревушке, заблудиться было невозможно. Бывают такие дороги. Они всегда приводят к тому месту, откуда вы вышли, и еще хорошо, если приводят, тогда, по крайней мере, знаешь, где находишься. Я предчувствовал неудачу с самого начала. Не прошли мы и двух миль, как дорога разделилась на три ветви. Изъеденный червями столб указывал, что одна из ветвей вела к месту, о котором мы никогда не слыхали и ни на какой карте не видали. Средняя надпись отвалилась совершенно и исчезла без следа. Третья, несомненно, относилась к той дороге, по которой мы шли. Старик объяснил очень ясно, напомнил нам Гаррис, что надо держаться все время вправо и обходить гору. — Какую гору? — капризно спросил Джош. — Перед нами их действительно было штук шесть разной величины. Он говорил, что мы придем к ней по лесу. «В этом я не сомневаюсь», — опять сострил Джош. Примета была слабая, спорить нельзя. Все горы кругом поросли лесом. И он сказал, — пробормотал Гаррис уже не так уверенно, что мы дойдем до вершины через полтора часа. Вот в этом я очень сомневаюсь. «Что же нам делать?» — спросил Гаррис. «Надо сказать, что я очень легко ориентируюсь. Это не бог весь какое достоинство». И хвастаться тут нечем, но у меня право есть какой-то инстинкт — чутье узнавать местность. Конечно, не моя вина, если по дороге встречаются горы, реки, пропасти и тому подобные препятствия. Я повел их по средней дороге. В том, что она не могла выдержать ни одной четверти мили по прямому направлению, и через три мили вдруг уперлась в осиное гнездо, никто меня упрекнуть не может. Если бы она вела куда следует, то и мы бы пришли куда следует. Это ясно, как божий день. Даже несмотря на осиное гнездо, я не отказал бы товарищам возможности и дальше эксплуатировать мой талант. Но ведь мог я рассчитывать хотя бы на каплю благодарности. Я не ангел, признаюсь откровенно. Я не люблю трудиться на пользу людей, которые не выказывают ничего кроме холодности и грубости кроме того гаррис и джордж вероятно отказались бы следовать за мной дальше поэтому я умыл руки и предоставил гаррису занять место вожака ну спросил он доволен ли ты собой совершенно отвечал я с грудой камней на которой сидел сюда я довел вас целыми и невредимыми я повел бы вас и дальше но каждому художнику необходимо сочувствие толпы. Вы, очевидно, недовольны тем, что не знаете, где находитесь. Но, может быть, вы находитесь именно там, где нужно. Впрочем, я молчу. Я не жду благодарности. Идите, куда хотите, я вмешиваться не стану. В моих словах действительно было много горечи, но ведь я не слыхал еще ни одного ободряющего слова. — Послушай, между нами не должно быть недоразумений, — заметил Гаррис. — Джордж и я признаем покорно и искренно, что без твоей помощи мы никогда не забрались бы в эти дебри. Поверь, мы отдаем тебе полную справедливость. Но, видишь ли, чутье иногда подводит. Я предлагаю положиться на науку. Где теперь солнце? — А не лучше ли, — неожиданно заметил Джордж вернуться в деревню и положиться на мальчишку-проводника. Мы сберегли бы таким образом время. — Мы только потеряли бы его, — решительно заявил Гаррис. — Оставь, пожалуйста, не вмешивайся и не беспокойся. Это очень интересный способ, я о нем много читал. Он вынул из кармана часы и начал кружиться с ними, как юла. — Ничего не может быть легче, — продолжал он. Надо направить часовую стрелку на солнце, а потом взять угол между ею и цифрой двенадцать, разделить его пополам, и секущую укажет на север. Очень просто. Он повертелся еще минуты две и, наконец, решительно протянул руку к осиному гнезду. — Вот, вот север. Теперь дайте мне карту. Мы подали. Не оборачиваясь больше, он уселся на землю и начал рассматривать карту, потом объявил. «Тот мост находится на юго-юго-запад отсюда». «Откуда отсюда?» — спросил Джордж. «Да вот с этого места, где мы сидим». «А где мы сидим?» — поинтересовался Джордж. Гаррис было опешил, но скоро просиял «Да не все ли равно, где мы сидим? Идем на юго-юго-запад, вот и все». — Как это ты не понял? Тут и разговаривать нечего, только время теряем. — Положим, я не совсем понял, — заметил Джош, вставая и одевая на плечи ранец. — Но это, конечно, все равно. Мы здесь находимся ради свежего воздуха и красоты пейзажа, а всего этого сколько угодно. Да — Да-да, — весело поддержал его Гаррис, — ты не беспокойся, к десяти часам мы будем в Тонтмосе и отлично позавтракаем. Я не откажусь от бифштекса и омлета. Но Джордж предпочитал не думать о идее пока не увидит крыш Тоттмоса. Через полчаса ходьбы, в просвете между деревьями, мы увидали ту деревню, через которую проходили рано утром. и легко было узнать по оригинальной колокольне с обвивающей ее наружной лестницей. Я рассердился. Три с половиной часа мы бродили, отошли всего на четыре мили. Но Гаррис пришел в восторг. — Ну, теперь мы знаем, где находимся. — А ты, кажется, говорил, что это все равно, — напомнил ему Джордж. — Для дела, конечно, все равно, но все-таки приятнее, если знаешь. Теперь я более уверен в себе. — Приятнее положим, — пробормотал Джордж, — но пользы от этого мало. Гаррис не слышал замечания друга. «Теперь», — продолжал он, — «мы находимся на востоке от солнца, а Тотмос находится на юго-западе от нас. Так что...» — он остановился. «Кстати, ты не помнишь ли, Джордж, куда указывалось икущее? На север или на юг?» «Ты говорил, что на север. Это точно?» «Наверняка. Но не смущайся». «По всей вероятности, ты тогда ошибся», — Гаррис подумал, и его взгляд прояснился. «Отлично! Конечно, на север! Как же она могла указывать на юг? Непременно на север. Ну, теперь мы пойдем на запад. Вперед!» «Ладно», — отвечал Джордж. «На запад? Так на запад. Я хотел только сказать, что теперь мы идем на восток. Что ты? Конечно, на запад. Нет, на восток». Ты бы лучше не повторял, ты меня только смущаешь. Лучше смущать, чем идти в неверную сторону. Я тебе говорю, что мы идем прямехонько на восток. Какие глупости, ведь солнце вот где. Я солнце вижу даже очень ясно. Может быть, по твоей науке оно и стоит там, где должно стоять. Но я сужу не по солнцу, а по этой горе со скалистой верхушкой, Она находится на севере от деревни, из которой мы вышли. Значит, перед нами теперь восток. Правда, я и забыл, что мы повернули. — Я бы на твоем месте записывал, — проворчал Джош. Мы повернули и зашагали в противоположном направлении. Дорога шла в гору. Минут через сорок мы добрались до высокой открытой площадки. Деревня опять лежала прямо перед нами. «Внизу». «Удивительно», — проговорил Гаррис. «А я не вижу ничего удивительного», — возразил Джордж. «Если кружиться все время вокруг одной и той же деревни, то, понятное дело, она иногда мелькнет за деревьями. Я даже рад ее видеть. Это доказывает, что мы не заблудились окончательно. Да ведь она должна быть у нас за спиной, а не перед носом». Подожди, очутиться скоро и за спиной, если мы будем твердо держаться прежнего направления. Я все время молчал, предоставляя им разговаривать между собой, но мне приятно было видеть, что Джордж начал сердиться. Гаррис действительно сглупил со своим научным способом. Он задумался. — Хотел бы я знать, — проговорил он наконец, — на север или на юг, — указывала та секущая. «А тебе пора бы решить этот вопрос», — заметил Джош. «Знаешь что? Она не могла указывать на север. И я тебе сейчас объясню почему». «Можешь не объяснять. Я и так готов поверить». «А ты недавно говорил, что она указывала на север». «Неправда. Я сказал, что ты говорил, а это большая разница». Если хочешь, пойдем в другую сторону. Во всяком случае, хоть какое-то разнообразие. Тогда Гаррис вычислил все сначала. Только наоборот. И мы снова нырнули в густой лес. И опять, через полчаса, головокружительного лазания по скалам, мы очутились над той же деревней, на этот раз немного повыше. Она находилась между нами и солнцем. Мне кажется... — сказал Джордж, полюбовавшись картиной, — что с любой точки зрения эта деревня самая красивая. Теперь мы можем спокойно спуститься к ней и отдохнуть. — Невероятно, чтобы это была та же деревня! — воскликнул Гаррис. — Не может быть! Напротив, невероятно, чтобы нашлась совершенно такая же другая деревня с такой же колокольней и такой же лестницей. Во всяком случае, решай, куда нам теперь идти?» «Я не знаю. Мне все равно», — отвечал Гаррис. «Я честно старался, а ты только ворчал и смущал меня все время. Может быть, я действительно отнесся к тебе слишком строго?» — признал Джордж. «Но взгляни на дело с моей точки зрения. Один из нас говорит, что обладает каким-то безошибочным инстинктом и приводит в чащу леса. Прямо к осинному гнезду. «Я не виноват, что лосы устраивают гнезда в чаще леса», — перебил я. «Я в этом тебя не виню и вовсе не спорю. Я только излагаю факты. Другой водит меня вверх и вниз по горам в продолжении нескольких часов на научном основании, не зная, где юг, где север, и не помня, поворачивал он направо или не поворачивал». У меня нет ни сверхъестественных инстинктов, ни глубоких научных познаний, но я вижу отсюда человека, который собирает в поле сено. Я пойду и предложу ему плату за весь ток, вероятно, марки полторы, не больше, за то, чтобы он бросил работу и довел меня до тот тотмоса. Если вы хотите следовать за мной, можете. Если же намерены делать еще какие-нибудь опыты, То тоже можете, но только без меня. План Жоржа был не блестящий и не оригинальный, но в ту минуту показался нам привлекательным. К счастью, мы недалеко отошли от дороги в Тотмос и с помощью косаря прибыли туда благополучно, четырьмя часами позже, чем предполагали накануне. Для того, чтобы удовлетворить аппетит, нам понадобилось 45 минут молчаливой работы. У нас было решено пойти от Тотмоса к Тейну пешком, но после утомительного утреннего похода мы предпочли нанять экипаж и прокатиться. Экипаж был живописный. Лошадь можно было бы назвать бочкообразной, но в сравнении с кучером она была совсем угловатая. Здесь все экипажи делаются на две лошади, но впрягается обыкновенно одна вид получается довольно неуклюжий, но зато такой, как будто вы всегда ездите на паре лошадей и только в этот раз случайно выехали на одной. Лошади здесь очень опытные и развитые. Кучера большую частью спокойно спят на козлах, и если бы можно было отдавать лошадям деньги, то никаких кучеров не требовалось бы вовсе. Когда последние не спят, и звучно щелкают бичом, я не чувствую себя в безопасности. Однажды мы катались в Шварцвальде с двумя дамами. Дорога велась, как пробочник по крутому склону горы. Откосы приходились под углом в 70 градусов к горизонту. Мы ехали вниз тихо и спокойно, видя с удовольствием, как возница спит, а лошади уверенно спускаются по знакомой дороге. Вдруг его что-то разбудило, недомогание и тревожный сон, он схватился за вожжи и быстрым движением направил лошадь, приходившуюся с наружной стороны, к самому краю дороги. Дальше идти ей было некуда, и она сползла вниз, повисши на вожжах и по стромках. Возница ничуть не удивился. Лошади нисколько не испугались. Мы вышли из экипажа, кучер вытащил из-под сиденья большой складной нож, очевидно предназначенный для этой цели, и спокойно, не колеблясь, перерезал по постромки. Освобожденная лошадь скатилась на пятьдесят футов вниз до следующего поворота дороги и встала на ноги, ожидая нас. Мы сели снова и доехали до того места на одном коне, а там Возница запряг ожидавшую лошадь, использовав несколько кусков веревки, и катание продолжалось. Интереснее всего было полнейшее спокойствие всех троих, кучера и обоих коней. Видимо, они так привыкли к подобному сокращению пути, что я не удивился бы, если бы он нам предложил скатиться целиком со всем экипажем. Меня поражает еще одна особенность немецких кучеров. Они никогда не натягивают и не отпускают вожжей. У них для регулирования езды есть тормоз, а скорость хода лошади их не касается. Для езды по 8 миль в час возница закручивает ручку тормоза немного, так что он только слегка и царапывает колесо, производя звук, словно пилу оттачивают. Для 4 миль в час он закручивает сильнее и вы едете под аккомпанемент жутких криков и стонов, напоминающих хор недорезанных свиней. Желая остановиться совсем, кучер завинчивает ручку тормоза до упора, и он останавливает лошади раньше, чем они пробегут расстояние, равное длине своего корпуса. То, что можно остановиться иным, более естественным способом, очевидно не приходит в голову ни кучеру, ни самим лошадям. Они добросовестно тянут изо всей силы до тех пор, пока не могут сдвинуть экипаж ни на полдюйма дальше. Тогда они останавливаются. В других странах лошади могут ходить даже шагом, но здесь они обязаны стараться и бежать рысью, остальное их не касается. На моих глазах один немец бросил вожжи и принялся усиленно закручивать тормоз обеими руками, боясь, что не успеет. «Разминутся с другим экипажем. Я нисколько не преувеличиваю». В вальцгете одном из маленьких городков XVI -го столетия, расположенном в верховье Рейна, мы встретили довольно обыкновенное на континенте существо, путешествующего британца, удивленного и раздраженного тем, что иностранцы не могут говорить с ним по-английски. Когда мы пришли на станцию, он объяснял носильщику в десятый раз самую обыкновенную вещь, а именно, что хотя у него билет куплен в Донаушинген, и он хочет ехать в Донаушинген посмотреть на истоки Дуная, которых там нет, они существуют только в рассказах, но желает, чтобы его велосипед был отправлен прямо в Энген, а багаж в Констанц. Все это было, по его мнению, так просто. а между тем, Носильщик, молодой человек, казавшийся в эту минуту старым и несчастным, довел его до белого коленя тем, что ничего не мог понять. Джентльмену стало даже жарко от чрезмерных усилий втолковать носильщику суть дела. Я предложил свои услуги, но скоро пожалел. Соотечественник ухватился за предложенную помощь слишком ревностно. Носильщик объяснял нам, что пути очень сложны, требует многих пересадок, надо было узнать все обстоятельно, между тем наш поезд трогался через несколько минут. Как всегда бывает в тех случаях, когда времени мало и надо что-нибудь разъяснить, джентльмен говорил втрое больше, чем нужно. Носильщик, очевидно, изнемогал в ожидании освобождения. Через некоторое время, сидя в поезде, я сообразил одну вещь. Хотя я согласился с носильщиком, что велосипед Giant лучше отправить на Имендинген, как и сделали, но совершенно забыл дать указание, куда его отправить дальше из Имендингена. Будь я человек впечатлительный, я бы долго страдал от угрызений совести, так как злополучный велосипед по всей вероятности пребывает в Имендингене до сих пор но я придерживаюсь оптимистической философии и стараюсь видеть во всем лучшую, а не худшую сторону. Быть может, носильщик догадался сам исправить мое упущение. А может быть, случилось простенькое чудо, и велосипед каким-нибудь образом попал в руки хозяина до окончания его путешествия. На багаж мы наклеили ярлык с надписью «Констанц», отправили его в Радольфцель как нужно было по маршруту. Я надеюсь, что когда он полежит в Радуль в цели, его догадаются отправить в Констанц. Но эти частности не изменяют сути случая. Трогательность его заключалась в искреннем негодовании британца, который нашел немецкого носильщика, не понимающего по-английски. Лишь только мы обратились к соотечественнику, он высказал, свои возмущенные чувства нисколько не стесняясь я вам очень благодарен господа такая простая вещь, а он ничего не понимает. я хочу доехать в донау шинген откуда пройти пешком в гейзинген опять по железной дороге в венген а из эена на велосипеде в констанс Но брать с собой багаж я не желаю, я хочу найти его уже доставленным в Констанц. И вот целых десять минут объясняю этому дураку, а он ничего не понимает. — Да, это непростительно, — согласился я. Некоторые немецкие рабочие почти не знают иностранных языков. Уж я толковал ему и по расписанию поездов и жестами, — продолжал джентльмен, — и все напрасно. «Даже невероятно», — заметил я. «Казалось бы, все понятно, само собой, не правда ли?» Гаррис рассердился. Он хотел сказать этому человеку, что глупо путешествовать в глубине чужой страны по разным замысловатым маршрутам, не зная ни слова, ни на каком другом языке, кроме своего собственного. Но я удержал его. Я указал на то, как этот человек бессознательно содействует важному полезному делу. Шекспир и Мильтон вложили в него частицу своего труда, распространяя знакомство с английским языком в Европе. Ньютон и Дарвин сделали его изучение необходимым для образованных и ученых иностранцев. Диккенс и Уида помогли еще больше, хотя насчет последней. Мои соотечественники усомнятся, не зная того что ее столько же читают в Европе, сколько смеются над ней дома. Но человек, который распространил английский язык от мыса Винсента до Уральских гор, это заурядный англичанин, не способный к изучению языков, не желающий запоминать ни одного чужого слова и смело отправляющийся с кошельком в руке какие угодно захолустья чужих земель. Его невежество может возмущать. Его тупость скучна, его самоуверенность сердит, но факт остается фактом. Это он. Именно он англизирует Европу. Для него швейцарский крестьянин идет по снегу в зимний вечер в английскую школу, открытую в каждой деревне. Для него извозчик и кондуктор, горничная и прачка сидят над английскими учебниками и сборниками разговорных фраз. Для него Континентальные купцы посылают своих детей воспитываться в Англию. Для него хозяева ресторанов и гостиниц, набирая состав прислуги, прибавляют к объявлению слова. Обращаться могут только знающие английский язык. Если бы английский народ признал чей-нибудь язык кроме своего, то триумфальное шествие последнего прекратилось бы. Англичанин стоит среди иностранцев и позвякивает золотом. Вот, — говорит он, — плата всем, кто умеет говорить по-английски. Он великий учитель. Теоретически мы можем бронить его, но на деле должны снять перед ним шапку. Он — проповедник нашего родного языка.